Глава 18. -е. Рекомендации клиентов и партнеров. Рекомендации или сарафанное радио на территории бывшего СССР являются самым значительным фактором при принятии решений. По результатам всех опросов, включая тот, что был проведен по моей просьбе на строительной выставке, я упоминала его чуть раньше, если стоит задача найти специалиста, предоставляющего услуги, будь то врач, юрист, финансовый консультант или дизайнер, абсолютное большинство людей отвечает, выберу того, кого порекомендуют мои знакомые. Сила рекомендаций превалирует и над образованием дизайнера, и над официальными рейтингами или количеством публикаций в журналах. Личные связи решают действительно все. Поэтому расскажите всем друзьям и знакомым, даже тем, кто работает в совсем других сферах, что вы начинаете свое дело и будете заниматься дизайном интерьера. Одно только это может принести вам несколько проектов, в том числе тех, которые вы иначе никак не получили бы. Цитата Виталия Лихова, дизайн-студия SM Home. «Случайный фактор самый веселый». Он немного похож, по сути, на сарафанное радио, но нас передают не предыдущие заказчики, а те, кто знает, что мы дизайнеры. Или это делает господин случай. Как-то теща нам сосватала чиновника одного, который до этого проклял трех дизайнеров. Лучше бы она этого не делала. Однажды получили чудного заказчика от нашего риэлтора. Сейчас, кстати, его дом показывают в новостях про одного из главных коррупционеров в бегах. В другой раз мы познакомились с ребятами в Андорре вечером после катания в баре за темным Гиннесом, а через два года услышали от них звонок. Заказ в «Алых парусах» свалился от мамы, дочь которой была лучшей подружкой моей дочери в детском саду. Мы даже как-то выиграли тендер на дизайн в Милане и отделку четырех квартир в Копернике, элитном жилом комплексе в Москве, что стало возможным благодаря скромной нашей знакомой, художнице по батику, у которой мы заказывали некоторые вещи. В то же время сарафанное радио – самый трудно поддающийся контролю способ привлечения клиентов. В самом деле, как можно повлиять на человека, чтобы он искренне захотел посоветовать своим друзьям обратиться к определенному специалисту? Цитата Иноги Тиашвили, дизайнера интерьера с опытом работы более 15 лет. «У меня было 90 проектов, и все они пришли через сарафан. Сайта у меня нет, рекламу никогда нигде не давала». То, что для получения рекомендаций нужно быть хорошим специалистом и делать свою работу на высшем уровне, я думаю, даже не требует пояснений. Это абсолютная и непреложная необходимость. Если этого нет, рассчитывать не на что. Но я бы высказала еще несколько мыслей насчет того, как увеличить ваши шансы на получение рекомендаций. Рекомендации клиентов. Во-первых, всегда доводите все проекты до конца. И я не имею в виду, что нельзя бросать объекты на середине работы. Я говорю о заключительной части, которой очень многие дизайнеры пренебрегают. Некоторым надоедает подбор элементов интерьера с заказчиком и сплошные поездки по магазинам. Другим не нравится окончательно оформлять чертежи со всеми пояснениями и сносками. И клиенты, в принципе, не будут дергать дизайнера. По большому счету уже все готово, а какие-то мелочи они могут закончить и сами. Но именно на этом этапе вы рискуете потерять шанс на то, что эти заказчики порекомендуют вас своим знакомым. Вся ваша работа должна облегчать жизнь клиента, снимать часть груза ремонта с его плеч. Во-вторых, устанавливайте с вашими клиентами теплые дружелюбные отношения, но при этом соблюдайте высочайшие стандарты деловой этики. Никогда не разглашайте информацию о своих заказчиках. Никогда не отзывайтесь о них плохо, ни в разговоре с друзьями, ни при общении с другими клиентами. Моему заказчику часть мебели делал рекомендованный мною мастер. Качество заказчика устроило, и он рекомендовал мастера своей знакомой. Знакомая мастеру не сказала, кто ей рекомендовал его услуги, но когда при монтаже тот стал рассказывать про свою работу на другом объекте, сразу поняла, что речь идет о моем заказчике. Мастер, поскольку высказался достаточно негативно, попал в неприятную ситуацию. Хорошо, хоть все стороны с юмором отнеслись к этой истории, и ни у кого никаких обид вроде бы не возникло. Интересная особенность сарафанного радио – по странному стечению обстоятельств рекомендации могут поступить от клиентов или партнеров, с которыми были какие-то разногласия в процессе работы. Причем иногда положительным отзывам не мешают даже ошибки, допущенные д и з а й н е р о м при проектировании. Цитата из темы «Сарафанное радио». «Один из последних проектов заказчики нашли нас через интернет. Мы там напортачили, на чертежах не указали гигиенические души, и это всплыло, к сожалению, когда уже плитку положили». Заплатили своих денег за переделку. Хозяйка кричала, как мне надоели ваши косяки. Как ни странно, она уже порекомендовала нас коллеги. Может, она ее просто так сильно не любит? Цитата из темы «Сарафанное радио». «У меня нет сайта, и объявления я не вешаю, и п у б л и к а ц и и нет, и работаю я часто без полного дизайн-проекта, все на ходу, на коленке. И с клиентами часто спорю, а люди идут постоянно по рекомендации. Недавно закончила квартиру, с клиенткой были постоянные проблемы, а от нее по рекомендации пришло уже два клиента». Страшно было соглашаться работать с ее протеже, но один из проектов такой хороший, сплошное удовольствие и от общения с клиенткой, и от потенциала объекта. Так что обобщать не приходится. Цитата из темы «Сарафанное радио». «Меня однажды порекомендовал клиент, который недоплатил мне за работу. Проще говоря, кинул. Причем кинул не потому, что я плохо что-то сделала. Нет. Все было сделано по проекту, и он очень меня благодарил, рекомендовал друзьям». Я от него два заказа получила хороших, но кинулся словами. Нам все очень нравится, но мы считаем, что столько это не стоит, поэтому оставшуюся часть платить не будем. Рекомендации партнеров. Строители. Зачастую дизайнера клиенту рекомендуют строители. Многие компании, занимающиеся ремонтом, заинтересованы в том, чтобы работать по полноценному дизайн-проекту. Его наличие значительно упрощает строителям жизнь. Делать ремонт квартиры или офиса гораздо удобнее, имея на руках проект, не руководствуясь объяснением на пальцах. Совсем неплохо, начиная свой бизнес, попробовать договориться с одной или несколькими серьезными строительными бригадами. Они рекомендуют вас своим клиентам, а вы рекомендуете их своим. Самое сложное – начать этот процесс, так как каждая из сторон обычно ждет первого шага от своих партнеров». Цитата Оксаны Юсуповой, руководителя студии «Манго.ТМ». Когда я начинала частную практику, я сделала несколько экземпляров полного дизайн-проекта со всеми чертежами и визуализациями и отнесла их в несколько строительных компаний, предварительно созвонившись и договорившись о встрече. Рассказала о себе, показала свои работы и оставила папки с дизайн-проектом, чтобы можно было их показывать потенциальным клиентам, заинтересованным в дизайне. От некоторых из этих строительных фирм ручеек клиентов тянется до сих пор. Конечно, следует проявить известную осторожность и предварительно познакомиться с выбранными компаниями поближе, посмотреть на их работу и удостовериться в ее высоком качестве. Недостаточно квалифицированные строители могут серьезно испортить вам жизнь, испортить объект, так еще в глазах клиента именно вас выставить виноватым. Кроме того, в случае проблем заказчик вам эту рекомендацию может и припомнить. Цитата из темы о строителях на форуме дизайнеров. «В последние два года потерял кучу клиентов просто потому, что рекомендовал этих строителей». Из пяти объектов, находящихся у нас с ними в совместной работе, ни один доделан не был. Соответственно, клиенты разрывали отношения и со строителями, и со мной. Убедитесь, что и вы не попадете в подобную ситуацию. Даже когда все идет хорошо, компания, которая порекомендовала своему клиенту обратиться именно к вам, может с честь вас обязанным прикрывать небольшие огрехи строителей и не постесняется этого потребовать в той или иной форме. Поэтому всегда лучше работать только с проверенными партнерами, хорошими специалистами и порядочными людьми. Конечно, на раннем этапе сотрудничества однозначно определять возможные источники проблем тяжело. Остается лишь довериться собственной интуиции. Салоны. Некоторые мои коллеги утверждают, что к ним приходят клиенты по рекомендации партнеров в салонах мебели, светильников, отделочных материалов. На мой взгляд, это не очень логично, ведь обычно человек начинает заниматься закупкой элементов интерьера, когда дизайнер либо уже выбран, либо принято решение работать без него. Конечно, я не исключала бы ситуацию, когда человек, решивший делать ремонт самостоятельно, вдруг понимает, что не справляется, и ищет дизайнера. В таком случае вполне возможно именно менеджер в салоне порекомендует специалиста по интерьеру. Но, во-первых, это все же не рядовая история, а случайность. Во-вторых, у менеджера салона могут быть десятки контактов дизайнеров интерьера, с которыми он уже работал раньше и, может быть, состоит в приятельских или даже дружеских отношениях. Почему он будет рекомендовать именно вас? Поэтому вывод – с салонами надо дружить и давать им понять, что вы с удовольствием поработаете с их клиентами. Но всерьез рассчитывать на потоки клиентов нельзя. Неплохим вариантом для начинающего дизайнера может стать сотрудничество с крупным магазином отделочных материалов. Попробуйте договориться с руководством магазина о том, что вы, к примеру, будете раз в неделю у них на месте бесплатно консультировать покупателей по подбору материалов и сочетаниям цветов. Очень часто люди, получив квалифицированную помощь по одному вопросу бесплатно, впоследствии обращаются еще и еще уже за деньги. Риэлторы. Некоторые мои коллеги смогли договориться с риэлторами о том, что те будут рекомендовать своим покупателям услуги дизайнера. Обычно агенты по недвижимости занимаются каким-то определенным типом помещений – домами, квартирами в новостройках, коммерческими помещениями. Это дает вам возможность рекламировать свои услуги совершенно определенной группе потенциальных заказчиков. Это, безусловно, очень хороший вариант для дизайнера, но достаточно редко встречающийся. Ведь маловероятно, что риэлтор своим кровным клиентам порекомендует незнакомого или малознакомого дизайнера, тем более без опыта ведения самостоятельных проектов. Основной вопрос подобного сотрудничества — создать у риэлтора достаточную мотивацию, чтобы вас рекомендовать. Некоторые дизайнеры предлагают агентам вознаграждение за приведенного клиента, как правило, в размере 10% стоимости проекта, но я считаю, что это не оптимальный способ. Во-первых, риэлтор получает процент от своих сделок, в разы превышающий сумму, которую может предложить ему начинающий дизайнер, и эти деньги не являются достаточной мотивацией. Во-вторых, оплата услуг дизайнера происходит поэтапно в течение достаточно длительного срока. Бывают случаи, когда сотрудничество обрывается и остаются невыполненные заказчиком финансовые обязательства. В такой ситуации особенно обидно, что вознаграждение агенту уже выплачено в полном объеме. А ждать успешного окончания проекта, который тянется месяцами, ни один агент не захочет. Я думаю, что более правильным будет попробовать поискать иные подходы к сотрудничеству. Подумайте, чем вы можете быть полезны. Может быть, есть какие-то помещения с неудачными планировками, которые риэлтор не может продать. Предоставьте ему свое портфолио, к р а с и в о и качественно оформленное, такое, чтобы его хотелось показывать покупателям квартир. Проконсультируйте, подскажите, нарисуйте планировку, которую он сможет показать своим клиентам и убедить их, что квартира небезнадежна. Коллеги рассказывали, что договаривались с риэлторами о консультациях для их клиентов. Дизайнеры рассказывали о возможностях перепланировки той или иной квартиры. Конечно, клиенту весьма удобно, если еще до покупки он понимает, сможет ли разместить в квартире всю свою семью и необходимые помещения. Только ваша работа должна быть безупречной, чтобы не пострадала репутация человека, который вас рекомендовал. Цитата из темы «Какая реклама самая эффективная» на форуме дизайнеров. «Я договорилась с очень раскрученным агентством недвижимости о совместной акции». На сайте агентства на самом видном месте разместили огромный флеш-баннер «Уникальная услуга. Архитектор в вашем распоряжении, пока вы выбираете квартиру». Предполагалось, что я вместе с агентом выезжаю на показы квартир. И вот клиенту показывают квартиры, он останавливает свой выбор на нескольких из них, а я делаю на каждую квартиру несколько планировок. Особенно хозяйку агентства заинтересовали мои планировки для самых неликвидных квартир. Ведь их можно у застройщика выбивать со скидками, а клиентам по нормальной цене продавать. Представляете, такой неликвид в Баркли-Плазе, например, 6-8 миллионов долларов стоит. д о в о л ь н о должны были быть все. Клиент, потому что не кота в мешке покупает, а уже осознанно то, что нужно. Агентство так больше продать можно всего, причем безо всяких расходов. А я получала бы доступ к самым богатым клиентам, общалась бы по поводу планировок. Потом глядишь, и зачем я м у коней на переправе менять? Мечта дизайнера и строителя — получить доступ к потенциальному заказчику, пока он еще даже квартиру не купил и даже не думал еще искать дизайнеров. Не учла один маленький фактор — человеческий. Накрылась идея тазом из-за мелкого упущения проблем с персоналом агентства. Но идею я не оставила. Все же не стоит слишком сильно зацикливаться на сарафанном радио рекомендациях заказчиков и партнеров. Это тот вид рекламы, который труднее всего проконтролировать или простимулировать. Клиенты, пришедшие по знакомству, либо будут, либо нет, ну и что? Многие дизайнеры утверждают, что к ним по рекомендации приходит довольно небольшое количество клиентов. Тем не менее, эти дизайнеры весьма востребованы и успешны. Есть множество дизайнеров, которые работают только по рекомендациям, но немало и тех, кто получает клиентов иным путем. Главное помнить, хороший товар, в нашем случае услуга, сам себя рекламирует.